Лаврик жестко усмехнулся. «Красоточка вы были в двадцать три года!» «Подкладывали под тех, кто их особенно интересовал, а?» Тетя Фая промолчала, поджав губы. «Да подкладывали!» «Гусаку ясно!» «Мне вот любопытно, как получилось, что вы не эвакуировали с итальянцами? Настолько были уверены, что все обойдется? Или что-то другое?» «На сей раз она не смогла сохранить невозмутимость». С изменившимся лицом едва ли не вскрикнула, потому что этот мерзавец, майор Форлани, меня бросил, не выписал пропуска в порт. Жирная скотина. Когда он со мной спал, намекал даже, что женится, а потом бросил, как паршивую собачонку. Они все меня бросили. А без пропуска на корабль бы никак не попасть. Логично, пожал плечами Лаврик. Италия страна большая там наверняка кучу своих шлюшек, из которых легко делать стукачек, и своих метеорологов навалом. Из Крыма выбрались, скорее всего, с советским паспортом на Фаину Домбазову, как его сохранили и шлёпнули в него итальянский регистрационный штампик. Ну да, как же ещё. И наверняка хотите знать, как получилось, что вас проглядели? Ну ладно, это уже не секрет, именно что проглядели. Главный интерес был направлен на немецких пособников, в первую очередь на крымских татар, а итальянцы были чем-то сбоку припеку, по их связям не работали так активно. К тому же случилось то, что с архивами иногда случается, ключевое слово «метеостанция». Вот все документы самыш Буруна и ушли не в НКВД или СМЕРШ, а в одну из гражданских организаций, имеющих прямое отношение к метеорологии, где оказались заброшены и и пылились в темном углу очень долго. Только совсем недавно их раскопал даже не следователь, а военный историк, занимавшийся действиями итальянского флота на Черном море в Отечественную. Итальянцы, я слышал, отличаются редкостным раздолбайством, и в бюрократии в том числе. Все бумаги местное отделение ОВРА либо уничтожило, либо вывезло, скорее второе. Вот только ваше обязательство с ними сотрудничать по какому-то канцелярскому выверту осталось в личном деле на мечел станции. Но ну, что такое вера, историк, как вы понимаете, прекрасно знал, и передал документы куда следует. А там уж стали восстанавливать ваш жизненный путь. Он вновь обратился только к мазуру. Без ухаризны получился жизненный путь. Наша тётя Фая рванула аж за полярный круг главь Семурпуть. А квалифицированные метеорологи там нужны были всегда. Пятнашка, конечно, было, пребывание на оккупированной территории. Но не всегда оно ломало жизнь. В конце концов, метеорология не центр атомных исследований, хотя в те время контора была режимная. И наша героиня до 65 года ударно трудилась на метеостанциях Семурпути, от Мурманска до Певека. В пятьдесят первом вышла замуж и стала вовсе Свешниковой. Удобный способ стряхнуть старую фамилию. Да разве только в том дело?» Ухмыльнулась тетя Фая. «Я тогда была женщина молодая, от мужчин никогда не бегала. Приятная с полезным. Ага», — кивнул Лаврик. «Идем дальше, Кирилл». В шестьдесят третьем муж умер. Осколок пошел. Детей не было. В шестьдесят пятом наша Герейня возвращается в Крым. Северяна надоели до ужаса, причём, сказал Лаврек, возвращается образцовый советский труженик. Хоть картину с него пиши. Орден знак почёта, медаль за трудовое отличие, пара ведомственных знаков, сбережения приличные, ну, 20 лет высокой зарплаты с полярными надбавками, да ещё кое-какие деньги в наследство от мужа. Не боялись, что кто-нибудь опознает. Не особенно, пожал плечами тётя Фая. В Крым после войны понаехало так много новых людей, да и домик купило на противоположном берегу от самой Жбруна. И потом в оккупацию я с советскими практически не общалась. У итальянцев был свой жилой район. Это те, кто связался с немцами, были на виду, их-то часто и опознавали. А главное, она с неуместной, по мнению Мазура, в данной ситуации веселостью улыбнулась. «Ты же, Костенька, должен помнить» то знаменито амнистию. Полицаев освобождали всякий народ, за которым числилась куча грехов, какие с моей скромной работы и не сравнить. Я под неё автоматически подпадала. Пусть бы даже опознали, всё, поезд ушёл, и ничегошеньки вы мне не сделаете. Нет, конечно, интересно было поговорить о старых временах с понимающим человеком, но вот поговорили. Поговорили, кивнул Лаврик. А теперь пришла пора и о новых временах поговорить. Живет себе в Крыму свежеиспеченная пенсионерка. Уютно живет, спокойно. Никто в ее отношении так и не питает никаких подозрений. Я проверял. И внезапно срывается с места. Перебирается за три девять земель в места, где никогда прежде не бывало. Просто так? Ни с того ни с сего? Охота к перемене мест вдруг накатила. А что это преступление? переехать из одного места в другое. Радикулит. Врачи рекомендовали сменить крымский климат на здешний. Брехня, спокойно сказал Лаврик. Проверяли? Никогда вы с радикулитом не обращались, и ни один врач не советовал климат переменить. Не похоже было, что это особенно её смутило. Она пожала плечами. Ну, соврала. К мужу къ приехала, который отсюда уезжать ни за что не хочет. Мне ещё не 70 лет личную жизнь хочется устроить. А имя-фамилию, конечно же, не скажете? Конечно, не скажу, спокойно ответила тётя Фая. На личную жизнь имею право. Не хватало ещё, чтобы вы и его стали таскать. А вот интересно, зачем Вера соврали про звонок от мужа? Успокоить хотела. Мается девушка. У вас всё, ребята. Я так понимаю, предъявить мне больше нечего. «Грехи молодости амнистия погасила, а переезжать из одного места в другой закон не запрещает». «Держитесь вы прекрасно, признаю», — сказал Лаврик. «Костенька, меня в УВРА допрашивали. Меня в пятьдесят втором пытался зацепить один МГБшник. А это были волчары, извини уж, не тебе, Чита. В УВРА могли начать пытать всерьез. В пятьдесят втором могли ребра посчитать». А ты меня и газетой хлопнуть не можешь, да и бумажки у тебя в папке протухшие. Зачем же мне тебя бояться? Ну ладно, сказал Лаврик, ничуть не выглядевший побеждённым. Будем считать, что это было долгое, затянувшееся вступление, когда мы пробовали друг друга на прочность. А вот теперь пошёл насквозь деловой разговор. Здесь, в маленьком тихом городке, происходят очень странные вещи вокруг Еремеевых которые не с Урала вовсе, и проектируют у себя отнюдь не холодильники и не сенокосилки, и у меня есть сильное основание думать, что вас, дражайшая тетя Фая, сюда кто-то послал для участия в событиях. Я еще пока никого не взял, но вот-вот возьму, и появятся люди, которые о вас могут рассказать кое-что интересное. Вот когда появятся, тогда и приходи. А я могу и вообще не приходить» сказал Лаврик с ангельской улыбкой: "Необходимости нет". Он чуть наклонился вперёд. "Я просто тебя, тётя Фая, буквально через пару суток начну гонять по великому необъятному Советскому Союзу, как зайца по полям. Дело-то в том, что я тебя как раз могу хлопной газетой, в переносном смысле, конечно. Вот представь, где-нибудь послезавтра в местной или даже не в районной, а для солидности в краевой газете Появляется статья под излюбленной журналистами рубрикой Люди необычной судьбы, и там подробно излагается твоя путанная биография. Сотрудница метеостанции, поставлявшей сводки итальянским торпедным катерам, вообще боевым кораблям, стукачка итальянского гестапо. И городок будет назван, и улица, и фамилиями, и отчеством, и все протухшие документики, что у меня в папке, будут цитироваться крайне обильно а то и печататься в виде иллюстраций. Как ты сама думаешь, уютно тебе после такого будет тут жить? И в парочке крымских газет, в первую очередь в городе, где ты жила до недавнего времени, появятся аналогичные статьи. А уж сколько людей у нас, переживших оккупацию, сколько крепеньких фронтовиков и бывших партизан с подпольщиками, у которых при слове «гестапо» кулаки сами сжимаются, окна повыбивают — И то, что самое безобидное, могут ночью и дом подпалить. Не будет же к тебе милиция охрану представлять с какой статьи? Ну и, конечно, в центральных газетах эта сенсация бабахнет очень быстро, и на телевидении, и в соответствующих передачах. Слово офицера, мне ничего не стоит всё это организовать. А уж журналисты сами к тебе кинутся с расспросами, их и наушивать не придётся. Ну, разве что ли гонька в одночасье Прославишь и навес союз. Вот только будешь, как тот хулиган у Гайдара, кнусно прославленный. Он сделал паузу, откинулся на спинку кресла, но, разумеется, умышленно тянул время. Мазур видел, тётя Фай уже пытается сохранить видимость спокойствия. Само спокойствие влютучилось. Лаврик нашёл болевую точку и ударил в неё. Ни один закон мне это не запрещает, продолжал Лаврик словно бы даже скучающе. Документы не засекречены, они не хранились в спецфондах, официально и сейчас числятся за архивом Мирного гражданского министерства, за несекретной его частью. Господи, никто же не собирается тебе рот затыкать. Сколько угодно можешь рассказывать журналистам, что стучала ты на самих же итальянцев и немцев, но душам не вещует, что после этого читатели Всё равно в умеления не придут, на улицу носа не высунешь. Точно, в лицо плевать будут, и хорошо если только плевать. Подчёркиваю, речь не идёт о том, чтобы тебя посадить. Всё правильно. Твои грехи и мудрость с точки зрения закона амниссия погасила. А тебе просто нам просто расскажут всю правдочку всей стране. И что тебе в этих условиях делать? Продавать дом, если его раньше ночью не сожгут? Если кто-то купит и срочно отсюда убираться, но куда бы ты ни переехала, где бы ни обосновалась, там скорост не начнётся то же самое. Те же статьи в местных газетах, сообщения в центральных, где ты теперь имеешь честь обитать. И так будет везде. Вряд ли у тебя есть качественный паспорт на другое имя. Но даже если предположить, что есть, то наблюдение за тобой поставлено уже с сегодняшнего утра. И вестись оно будет круглосуточно. Заберёшься в какую-нибудь глухую деревушку в Сибири. Во-первых, найдём и там. Во-вторых, себе же хуже сделаешь. В деревнях народ незатейливый, там и пристукнут могут запросто. Закон тайга, медведь, прокурор, на помире где-нибудь спрятаться. Так это уметь надо, а ты не умеешь. Да и там найдём. Ох и весело у тебя жизнь будет, Синерина Фиона. Он громко пренебрежительно хохотнул. Как говорил Аркадий Райкин, что ты-то побледневший. На пол пока не упавший, но кто его знает. Может, таблеточки какие нужны, организуем, скорую вызову, если надо. Я ж не зверь. Он тщательно собрал в папочку все свои бумаги и застегнул её на молнию. Ну вот, я все перспективы обрисовал, а главное, всё это в исполнение будет приведено. Стоит пару звонков сделать. Фаина сидела белая, как стенка. Лаврик наблюдал за ней с легкой холодной усмешкой. Мазур понемногу стал понимать, что итальянская пугань не собирается ни падать в обморок, ни валиться с инсультом, ее темные глаза, красивые до сих пор, надо признать, были полны не просто жизни, отражали лихорадочную заботу мысли, поиск выхода и становились все более тусклыми. Лаврик Терпеливо ждал, постукивая пальцами по лежащей на коленях папочке. Ни малейшего торжества у него на лице не читалось, лишь спокойное сознание несомненной победы. Он ничуточки не блефовал. Он действительно мог всё это устроить, превратить жизнь милой, доброй, боятельной тёти Фай в откровенный, но совершенно законный основании, что характерно. "К ней, удайте", послышался шелестящий голос тёти Фай там в серванте бутылка. Извольте, хмыкнул Лаврик. Прошёл к серванту и вернулся с рюмкой коньяку. Непринуждённо пояснил: "Я там налил самую большую, какую нашёл, грамм на 40. Закуски на кухне поискать, или она в такой ситуации ни к чему?" Она тусклым голосом произнесла фразу на каком-то певучем языке, скорее всего, итальянском. "Nichts verstehen?" поднял брови Лаврик. В переводе на русский: "Засунь закуску себе, дай сюда". Она отобрала рюмку у Лаврика и лихо прокинула, не закашлявшись. Вытащив из кармана домашнего халата пачку турецких сигарет, "Вот это дело", сказал Лаврик. "Тогда уж и мы закурим, а то раньше без позволения хозяйки неудобно было как-то". Он принёс с серванта большую хрустальную пепельницу, и они с Мазером задымили вслед за хозяйкой. Её лицо медленно приобретало почти нормальный цвет. Что мне надо сделать, чтобы, произнесла она, ни на кого не глядя. Как сказали бы в Одессе, сделать надо сущих пустяков, завела врек добросовестно и подробно рассказать, как произошло, что вы сорвались из Крыма и приехали сюда. Кто потребовал, что поручил, напоминаю, закон гласит: не подлежит ответственности гражданин Советского Союза, завербованный иностранной разведкой, и если он не выполнил её поручений и заявил о прошедшем в органы государственной безопасности. Он усмехнулся. Даже если вы успели что-то такое сделать, я на это закрою глаза, потому что вряд ли вы сделали что-то серьёзное. Так что сидеть не придётся, если после нашего разговора здесь же напишешь явку с повинной. Не гострах, письменных страховых полисов не выписываю, у меня только слово офицера. Итак, ну да. Он ко мне пришёл. Кто? Мужчина, судя по всем признакам, о грозного тёти Фая. Никогда его раньше не видела. Лет примерно, это вы всё потом напишите, прервал Лаврик. Ключевое слово пришёл. И дальше что? Он мне показал несколько фотокопий, как вы только что. У вас там, она показала на папку Лаврика, явно копия моего обязательства. У него был оригинал и несколько моих донесений, моим почерком написанных, и рассказал всю мою украинскую эпопею с подробностями, которых вы явно не знаете. И так же, как вы пригрозил газетой, только иначе. Сказал, что сначала это как сенсацию преподнесут итальянские газеты, а потом они сделают так, чтобы эти статьи попали в Советский Союз с фамилией, именем и отчеством, с указанием города, где я живу. С подробным рассказом о моей службе у итальянцев выходит Овера свою бумагу не сожгла, а вывезла. Ну, время было. Сказал, как вы найдут, куда бы ни попыталась скрыться, если удастся скрыться. Она горько усмехнулась. В общем, у вас с ним было много общего в методах убеждения, а потом предложил выход. Они меня навсегда оставят в покое, если я им окажу одну единственную услугу. Но сначала потребовал, чтобы я своей рукой написала что-то вроде заявления или показаний, как я попала к итальянцам, где работала, как связалась с ОВРА. Я написала, выбора не было. Тогда он рассказал, что мне предстоит сделать: продать дом, переехать сюда и купить этот дом. Назвал человека, который мне поможет. И это потом напишите. Дальше. Четырёхместный домик Я в августе могу сдавать кому угодно, а вот двухместный следует обязательно сохранить за Вадимом и Верой Еремеевыми, которые мне ещё в начале лета обязательно напишут, как делали уже два раза, когда был уже в прежний хозяин. Я должна была наблюдать и за ними, и за теми, кто поселится в четырёхместном. Кто приходит и к тем, и к другим, о чём говорят, если удастся подслушать. Раз в 3 дня писать отчёт и оставлять на почте до востребования. Ивану потом напишите. Дальше. А это все в общем. Наблюдать и подслушивать по возможности. Он сказал, что ближе к концу августа мне еще что-то поручат. Придет человек, скажет, что он Георгия Васильевича, и объяснит, что нужно делать. Пока его не было. Вот и все. Правда, все. Ну, он еще дал мне пять тысяч, обещал, когда все кончится... Заплатить ещё 10 и навсегда обо мне забыть, потому что для чего-то другого я им попросту не нужна, она бледно усмехнулась. А вот разведка это или кто, не знаю. Он не представлялся. Но по ухваткам разведка. Я на них в увы рана смотрелась. Там одни пугали пытками, а другие исключительно словесно, душу наизнанку выворачивали, и ещё неизвестно, кто хуже. Ну что же, сказала Лаврик, вынимая из своей папочки пару листов бумаги и шариковую авторучку. Пишите тёте Фай, пишите, начиная с визита к вам таинственного гостя и касаемо всего остального. Адресовано незатейливо в органы госбезопасности. Заголовок явка с повинной, а дальше всё как было. Она пристроила бумагу на столе и спросила уже деловито: "А как обосновать что он агент иностранной разведки. Он же не представлялся? — Резонно, — сказал Лаврик и раздумал всего-то несколько секунд. — Формулируем так. Все обстоятельства этого визита и сделанного мне предложения позволяют думать, что это крайне напоминает именно деятельность иностранной разведки, потому что на что-то уголовное нисколько не похоже. Вот как-нибудь так. Когда они вернулись в домик, Мазур покрутил головой. «Красива ты ее!» «Рад, что ты меня так высоко ценишь», — сказал Лаврик. «Тронут». И меланхолично усмехнулся. «Все наоборот, Кирилл. Правильнее будет. Красива она меня. Так оно будет вернее. Подбери челюсть на место. Вот именно. Она меня. Классический метод, про который на спецкурсе тебе должны были изложить. Агент, будучи разоблаченным, симулируя откровенность излагает некую, достаточно убедительную версию прикрытия, а о настоящем задании молчит, как рыба. Ну да, она прекрасно понимала, что я не блефую и в самом деле способен применить метод китайского воробья. Это как, а помнишь, как китайцы в свое время воробьев изводили напрочь, чтобы народное зерно не клевали? Они им просто-напросто не давали сесть на землю, так что, в конце концов, птички от переутомления дуба давали прямо в воздухе. Однако она еще и просекла, что у меня нет никакой конкретики, одни косвенные улики. Вот и преподнесла дымовую завесу. Ну, подумай сам, стоило огород городить ради примитивного подглядывания и подслушивания, кучу денег тратить, искать человека, надежно припачканного компроматом и смертельно боящегося огласки, перетаскивать его сюда из Крыма. В конце концов, Зачем дело так, чтобы домик, где Вера с Вадимом проводят отпуск, непременно принадлежал им? Зачем сажать нево своего человека? Можно распрекрасно провести 100 вербовочных подходов, где угодно: от пляжа до Якоря или чебуречной на углу Ленина и Сиреневой. Здесь что-то другое. Знать бы что. Погоди, сказал Мазур. Я, конечно, никакой не специалист, Но тут любой может пораскинуть мозгами. Она же не могла не понимать, а вдруг до да появится конкретика, информация или человек, который на неё даст показания. Как это сочетается со страхом перед твоими обещаниями? Да чёрт возьми, речь пойдёт тогда уже не о том, чтобы печат наявить её биографию стране, а наш автоматом пойдёт под следствие. Ну, тут можно подыскать версии, чуть подумав, сказал Лаврик. Например, Её действия совершенно автономны. Так что здесь попросту нет человека, который может на неё вывести. И информации нет. Такое случалось. Не самый новый оригинальный метод. Несколько автономных групп, которыми рулит координатор-резидент и падиты его сыщи, или или некая акция разовая. И если они завернут всё, что задумано, опередив нас, тёте Фая И, вполне возможно, не она одна, мгновенно становятся благонамеренными гражданами, против которых попросту нет улик. Всякое возможно. Он повернул голову на звук шагов. «Привет, Оль. Как она там?» Ольга вошла, уселась на кровать лымаря, пожала плечами. Лежит, книжку читает. В принципе, успокоилась, хотя явно нервничает. «Ну так кто б на ее месте не нервничал?» — задумчиво сказал Лаврик. Когда муженек открыто по шлюхам болтается, и возвращаться к семейному очагу пока что не намерен? Вот что, Оль, мы с Кириллом сейчас ненадолго отъедем, а ты остаешься за часового. У нас тут как-никак четыре казенных пистоля, мало ли что. За Верой приглядывай. А лучше всего у нее и засядь. Якобы поболтать от скуки. Максимально толстокожесть прояви, если она тебя деликатно выставлять начнет. Ну вот не понимаю, что намёкал, тебе скучно, болтать охота. А открытым текстом тебе послать, основания нет. Мотивировка у тебя железная. Ждёшь своего курортного друга Геночку. Они, кстати, в самом деле скоро должны вернуться. Ну и когда вернутся, постарайся и дальше у неё поторчать. Я хочу, чтобы она постоянно была под присмотром. Боишься, Венера резать начнёт, спросил Мазур. Ну да, вот именно. Атец и лаврик так убедительно, что Мазур не скулечка ему не поверил и больше вопросов не задавал. Ну что ж, каждый знает ровно столько, сколько ему полагается. Ясно уже, крутит лаврик что-то своё, но до поры до времени делиться не будет. Понятно, Константинкиемович, сказала Ольга. Лаврик встал, взял со столика ключ от Уазика с пластмассовым брелоком на котором красовался герб этой губернии, тех времён, когда край был не краем, а губернией Российской империи. Тоже работа местных сувенирщиков, а значит, системы. Поехали, Кирилл. А куда мы? спросил Мазуров у дворе. К независимому, так сказать, эксперту, сказал Лаврик, поскольку своих пришлось бы ждать слишком долго. Позарес нужно выяснить в хорошем темпе, идиот я или нет потому что от решения всего вопроса исход операции как раз и зависит. Если я идёт, мы в лучшем случае, ну, не проваливаем дело, но по-прежнему топчимся на месте. А если нет, то тут интересные шансы возникают. На веранде Тася, устроившись за плетёным столиком, перебирала клубнику, лишая её черенков. Судя по размерам двух тазов, в варене задумалась большая партия. Они помахали ей рукой, и она ответила